Глава пятьдесят вторая. Не умеючи, а играющие. Для того, чтобы спилить дерево, нужно две вещи — пила и само дерево. И раз уж инструмент был у нас под рукой, то оставалось всего лишь найти подходящую сосну, которую я мог бы осилить. Мы могли бы. И при этом нас не раздавило бы этим деревом, начни оно падать не в ту сторону. «А ты пилил когда-нибудь?» — спросил я Аврона. «Нет, я только дрова колол», — последовал неутешительный ответ, который мне не понравился. «Кажется, придется еще и паренька учить работать. Но зато если у него все получится, и мы отстроимся, дела точно пойдут в гору». «Опять мечты, а пока что ничего не сделано на пути к ним. Ни одного реального шага, кроме, пожалуй, скошенной травы». «О да, площадка, которую мы разобрали и даже еще не выкопали яму, — это рывок к светлому будущему. Покажи, кому засмеют. Потом придут через год и засмеют снова, потому что такими темпами мы еще очень долго не отстроимся окончательно. Хорошо, что недалеко от рощицы, которую отшельник просил не трогать, чтобы не лишаться еды». Очевидно, какой-то экстренный, потому что кроме грибов эта рощица явно не могла ничего дать. Рос лес. Добротный, наподобие того, в котором прятался сам старик. Зато у него было явное преимущество. Он находился рядом с нашим будущим домом. Еще по пути туда я думал, что нет ли чего-то странного, может быть, даже больного в моих идеях. Вот рванул бы в город, пришел и сказал «а, вот и я». Авуси узнает, кто. Ну нет, там войны. Загребут еще. А если мне и правда кто-то вломил и выкинул в лесу, то ничего хорошего меня тем более не ждет. Интересная альтернатива. Точнее, ее отсутствие. Из всех зол я выбрал меньшее. Если я не ошибся, то наверняка этот вариант развития сюжета для меня будет наиболее благоприятным. «Я бы попробовал спилить хотя бы не очень толстое дерево», — предложил я, глядя на сосну толщиной чуть больше моей ноги. «Это даже не строительный материал», — поморщился Аврон. «На что ты ее пустишь? На жарде для забора?» «Без понятия, но я хочу понять, как работать этим инструментом». «А, легко, если пилишь сверху вниз». «А пилить растущее дерево я не пробовал», — паренек развел руками. «Так, ладно, давай». Я наметил точку, с которой мог начаться распил. «Вот здесь и...» Пила взвыла, но вгрызаться в дерево не думала. «Чертов отшельник! Не может быть такого, что из-за глупых ограничений мы не можем запросто взять и спилить дерево!» Я тянул инструмент на себя, а потом подавался вперед, когда пилу тянул Лавран. «Все происходило правильно, но спилить дерево не получалось». «Не понимаю...» Я опустился на корточки, чтобы посмотреть кору в месте, где мы пилили. Царапины были, значит, дело не в ограничениях старика, и его система не абсолютна. Нам явно мешает что-то другое. «Еще предложение», — спросил я. «Пилить дальше», — уверенно ответил напарник. «И рано или поздно...» «Через сколько-нибудь лет», — продолжил я. «А топор есть?» «Есть, но не очень большой». «А мы все равно попробуем, лишь бы острый был. Может, пила у тебя не слишком острая, вот и не пилит». Мы вернулись к фургону, и Аврон достал топор. Длинное лезвие и массивный обух — как раз то, что мне нужно. Может, есть другие ограничения, которые мешают нам работать? Только вот какие...» «А ну-ка, отойди», — посоветовал я пареньку и размахнулся топором. А потом вонзил его в ствол той же несчастной сосны. Инструмент отколол щепу и застрял. Но мне хватило сил извлечь его наружу. Кажется, я примерно понял, как надо работать с топором. И пусть я до этого ни разу не рубил деревья, теперь я отлично понимал, как это можно сделать. И что на самом деле все это делается играючи. Чтобы рубить деревья, не нужен опыт, не нужен навык. Просто чешешь ствол сосны, как бобер обгрызает. А если топор застрянет, рукоять нужно вывернуть и... Все эти правила я разработал для себя, пока рубил первую сосну. Щепки так летели во все стороны, и еще и шум стоял. Стук, запах, удар, стук. И еще приятный хруст, когда заставляешь недобитую щепку оторваться от ствола. Я даже почти не устал, когда дерево вдруг затрещало и рухнуло рядом со мной. «Ура!» — не удержался я от радостного восклицания. «Всего час с небольшим», — Аврон посмотрел на небо. «Час?» — я думал, что управился минут за пятнадцать. «Нет, это долго. А теперь будем пилить». Я оценил длинную, но не очень толстую сосну и кивнул. Распилим как надо, а потом утащим. Короткие бревна легкие, управимся как-нибудь. Аврана смотрел упавшую сосну. Я смотрел на паренька, тот одобряющий кивнул. Да вроде бы нормальное дерево. Знатоки нашлись. Первое дерево в жизни спилили. Срубили, то есть спилить не получилось. Я опасался, что двуручная пила просто не подойдет мне из-за проблем с ловкостью. Но упавшее дерево мы начали пилить с бодрым жужжанием зубьев внутри ствола. Крупные и частые они прекрасно раздирали волокна ствола. У нас это получилось сделать быстрее, чем я махал топором. «Это шесть метров?» — я посмотрел на спил. «Сейчас померяем». И Аврон прошелся вдоль ствола. «Ну, почти. Чуть больше». «Меня чуть кондрашка не хватило. Я уже ожидал, что он скажет меньше. Значит, такое дерево можно использовать. Я бы его пустил только на дрова или доски. Вздохнул Аврон. Посмотри получше. Оно тонкое для того, чтобы стать стеной дома. А если ты хочешь сделать из него крышу, то слишком толстое. Хотелось уже биться лбом о сосновую кору. Да, пилили мы ради пробы. Но я ждал, что бревно мы пустим в дело». «Даже не знаю, что и сказать». Выдохнул я. «Ругаться сил нет, но продолжаем работать, да? На это у нас есть силы?» «Есть. Авра на мои слова не задели. Но давай поищем что-нибудь более подходящее». Я лишь вздохнул еще раз. «Работа, работа, работа. Кажется, незадачливый наемник точно что-то знал о том, как не надо жить» и предпочел рисковать на войне, вместо того, чтобы гнуть спину и губить суставы в постоянном труде. По крайней мере, занятый делом Аврон больше не задавал вопросов и не пытался мне напомнить, что мир, который я совсем не знаю, нужно срочно понимать и изучать. Единственный же вопрос, что у меня сейчас оставался без ответа, касался фундамента зданий. «Булыжник?» «Да, хорошо, но где же его взять?» И пока я думал над основой первого здания в деревне, я настолько наловчился махать топором, что готов был играючи валить деревья направо и налево. По итогу же к вечеру мне удалось свалить лишь две толстых сосны. «Теперь ты понимаешь», — спросил Аврон, — «даже вдвоем мы не справимся». «Да-да», — отмахнулся я. Усталость давала о себе знать. Но спорить с Авроном я не стал лишь потому, что был с ним полностью согласен».